«А что вам сделали бунтовщики?» Пришел Давыдов. «Коллектив требует?» «Чего требует?» «Какой коллектив?» «Там очень жесткая идет за художником репутация. Володя, побывавший...» «Понял, что в Марселе играть он должен, хоть он умрет. Иначе вся Франция узнает, что он пьянствовал и сорвал спектакль. А жена у него француженка. А врачи сказали, что они не отвечают за его здоровье. Другая точка отсчета. Хозяин есть в доме». Мне легче идти логикой крестьянской. Хозяин не возьмет меня на следующий сезон работ в батраки. Я должен искать другого хозяина, а не поднимать на него вилы. 10 января, пятница. То, чему я был вчера свидетель, будет еще воспето много раз и многими. Но при таком всеобщем позоре части озверевшей массы театра нет. Это не так писать надо. Как жаль, что Любимов нам как бы... Не рекомендовал присутствовать на этом сборище пятой колонны женского батальона, возглавляемого Губенко и Филатовым, этими доронинами в штанах. К семнадцати часам пошел я на репетицию по уводу Щербакова вместо заболевшего Желдина. Подходя к старому залу, я услышал речь Губенко, перечислявшего даты, встречи слезные с Любимовым, его и труппы. Вы растоптали эти десять дней вашего пребывания, вы наплевали всем души. И в конце речи «вы лжец!» — овации. И ваша престижная «бл» — глаголин — овации. Любимов начал что-то говорить, потом завелся и резко закончил. Текст помню не точно. «Пока этот бывший министр не уйдет, меня здесь не будет». И разъяренный старый лев, седой и необыкновенно красивый, быстрыми шагами направился к выходу. «Все это я помню плохо», У меня были спазмы, я ничего не мог понять. Представить себе это было невозможно. Почему-то сверлила мысль. Сейчас его хватит какой-нибудь удар, сейчас они добьют его. Господи, до чего мы дожили? Что видели все мы? Что было предо мной? Позже минутами или даже получасом я заметил в кабинете у шефа: Зачем же вы нас не взяли с собой? Вы остались один против этой озверевшей стаи. Раз так так уж надо было стенка на стенку, боже мой. Колька почему-то напоминал мне Басманова. Но мне ли, мне ли, любимцу государя? Это взбесившаяся чернь. Эти пенсионерки, пьяницы, артистки. Потом я их наблюдал за кулисами, пьяными. Янаев во время путча. Оказывается, они привели любимого, что называется, подрученьки, в наручниках, насильно окружив плотным жандармским кольцом. Они действовали, как хорошие выучки, Кагыбисты. Они использовали физическую силу. Конечно, в зале была пресса. И все речи Губенко и Филатова, старая крысовахтеша хорошо выступал Филатов, жаль, я не застал, будут опубликованы. 11 января, суббота, ночь, самолет на Алтай. Два подкаблучника решили приступом взять театр. Какая концентрация злобы! обдала жаром ненависти и жажды расправы с шефом меня вчера, когда я вышел тихонько на сцену, где стояли березки мои, скворешники и домишки на них. Почему-то в таком же одиночестве я наблюдал шефа, когда он кидал ковыль, стоя один в пустом пространстве сцены, и крестился. И таким же увиделся он мне вчера, стоящий как та Бульба против озверевших ляхов, стая почуяла вожака. Это его слова про Губенко. «Шеф, даже если...» Они не подпишут контракт. Что изменится?» Это мне здорово понравилось. Речь идет о коллективном договоре. «Да, ведь я сегодня говорил с помощником Попова, клялся своими детьми, что необходимо подписать контракт с любимым во имя российской культуры. Что-то я говорил эмоционально весьма по делу. Николай Иванович обещал довести наш разговор до Гаврилы. Через несколько часов мне позвонил Фарада» и сказал, что он тоже хочет поговорить с помощником. Просил телефон. Но я ведь говорил, от престижной бляди, что поразительно. Те же люди травили Эфроса, до смешного те же были им недовольны. Начиная с Филатова, который желал физической смерти Эфроса в буквальном смысле, в буквальном, господи! Прости меня, грешного, за эти воспоминания. Теперь они хотят убить любимого. 25 января, суббота. День рождения Высоцкого. Мне обещали влепить оплеуху. На могиле ли, в театре ли? Но меня найдут и влепят оплеуху. За мою публикацию дневников. Ты меня, Володя, прости, но и оплеуху я за тебя снесу. А теперь, Господи, дай мне прожить и пережить этот день с Богом. День этот прошел, слава Богу, аплюху я еще не получил. Но странное невидение меня за кулисами Нины Максимовны и ее сопровождавшей меня насторожило. И опасения мои подтвердились. Маслов Володя, в тупору артист моск концерта. Что такое ты написал, что Нина Максимовна очень очень огорчена. Она, конечно, не читала, ей рассказали. Я дал ему книгу, просил как можно скорее прочитать дневниковую повесть. И если он поймет ее, как это поняла Абрамова, которая, кстати, вышла в слезах на сцену и расславала Кольку, Жукову и меня на виду у всего зала, так вот пусть он. Поговорить с Ниной Максимной, успокоит ее. Она говорит, что не ожидала от Золотухиной, собирается тебе написать. Двадцать шестое января, воскресенье. И опять меня успокоила Люся. Не бери в голову, не обращай внимания на восьмидесятилетнюю, слегка свихнувшуюся от славы, добрую старуху. И ребята прочитали оба, и правильно все поняли. Абсолютно будь спокоен. Ведь они то время не помнят. Они его знают только по моим рассказам и собирают вот по таким бумажкам. Ты написал? «Как никто, точно. Слова — очень трудная штука. Кто с ними знаком? Господи, для да чего же благородная баба?» «А про плакат?» «Дом» — выпустил плакат ко дням Володи. И она, ей самой было недосуг, послала его с сотрудницей Нине Максимовне. Нина Максимовна посмотрела и завопила. «Я давно подозревала, что Люся что-то не то делает в музее. Она мне специально ко дню рождения нож в сердце всадила». «А что такое? Из-за чего?» — Абсолютно не из-за чего, а из-за фотографии, где была Марина. Ну и что? — Здесь я должна быть, а не Марина. Я — мать, а не Марина. — Ну что ты на это скажешь? Так что не бери в голову, у тебя есть более серьезные оппоненты. — Да, я уж получаю угрозы. Так вот, как бы они не перешли от слов к действию, начнут прокалывать шины, а то и похуже. Быстрый сток. Тищенко ВК обещал родительский дом нам отдать. Не продать, а отдать. Надеясь, думаю я, что лучше, чем мы, для будущего музея никто его не сохранит. 28 января, вторник, Хельсинки. Дневники есть мгновения, зафиксированные моими окулярами глазами. Если глаза — зеркало души, значит, в душе порча от того изображения в искривленном свете, обезображенном для вас. Я этого обезображивания, искривления, естественно, не вижу и видеть не могу, но у меня есть защитительная грамота от таких взглядов заключение заключения жены и матери детей Высоцкого, Люси Абрамовой. 13 февраля, четверг. Челябинск, Малахит. Я уж сутки, полтора суток живу в ознобе от звонка Хейфица, через два слова которого я понял, о чем будет речь. Леонид Хейфиц, художественный руководитель Центрального академического театра Российской армии. Олег Иванович Борисов очень болен. «Играть Павла Первого не может. Ищите замену» в спектакле «Павел Первый» по пьесе Мережковского. Назывались артисты, но когда было названо имя Золотухина, все единодушно сказали «это класс». «Похоже, они правы», — заметил я Хейфицу. «Итак, мне предложено заменить...» «Что я пишу «заменить»?» «Сыграть вводом Павла Первого и срочно». Где-то с 20 марта до 1 апреля. Что это? Бог помогает мне. Господь посылает мне шанс. Использую ли я его? Но ведь это будет грех великий, если я не сделаю этого. Господи, помоги мне. Сергий Преподобный, дай мне силы. Пошли мне на путственное благословение в этом плавании, и я совершу. Я хочу к Павлу Первому подойти похудевшим, истощенным, изможденным внешне. Тогда я буду чувствовать себя уверенно. 14 февраля, пятница, Малахит, номер 904. Я так легко согласился репетировать Павла I, а смогу ли? А надо ли мне это? Необходимо переродиться, как о Вальцесте, за короткое время вывернуть себя к Богу, к Богу, к Богу обратиться. 28 февраля, пятница. Репетиция Павла была удачной, то бишь читка. 29 февраля, суббота. Опять в ЦТСА. Поставил свечку за Павла I, моего несчастного героя, Отца моего Сергея Илларионовича и сестру Антонину. Суетливо помолился о здравии Тамары и Матрены. Очень что-то мне нравится, несчастный Леонид Хейфиц. Так поздно, в 55 лет, получивший театр, в котором крысы, кражи, разбой и саботаж. 13 марта, пятница. «Я Павлом I послужу русскому отечественному искусству. Об императоре Оном много передач, и был он, оказывается, славным царем, и много для отечества сделавшим за короткое свое несчастное правление».